В принципе, я догадывался об этом и раньше, но когда Сол озвучил мои опасения, мне стало немного не по себе, потому что перспективы передо мной вырисовывались очень уж неприятные. Мне только не совсем ясно, к чему этот разговор сказал я. Я и так полностью в вашей власти, вы можете делать со мной все что угодно, а потом вы можете кремировать мой остывший труп и развеять пепел по ветру, чтобы никто ничего не узнал О ваших суперзасекреченных мегапроектах. С чего вдруг такие откровения, полковник? Во-первых, я привык играть на чистоту, сказал сол. Ага, так я ему и поверил. Не слышал я еще ни об одной спецслужбе, ни в моем времени, ни в любом другом сотрудники которые привыкли бы играть на чистоту. Крапленые карты, пара тузов в рукаве. И по поблизости, вот как играют разведчики всех времен и народов. Не вижу причин, по которым разведка будущего смогла бы столь эволюционировать. Но это, как ты понимаешь, не главное, сказал Сол, очевидно уловив недоверчивую усмешку на моем лице. Я давал присягу, и по своей работе я могу обмануть любого, если буду уверен, что этот обман пойдет на пользу Альянсу. А вот это уже больше похоже на правду. Дело в том, что некоторые из дальнейших процедур, которые тебе предстоят, потребуют твоего согласия. Неформального согласия. И не подписи на документах, как ты понимаешь. Ты внутренне должен быть готов подвергнуться им. Иначе результат будет труднопрогнозируемым. Помимо прочего, лучше, если ты будешь пребывать в состоянии покоя. А человек, не уверенный в своем будущем, «Состояние покоя по определению пребывать не может». «Звучит разумно», — сказал я. «И что же ты готов мне пообещать в обмен на сотрудничество, полковник Визерс?» «Я предпочел бы, чтобы ты продолжал называть меня Солом». «Как скажешь, полковник». На эту мою реплику Сол никак не прореагировал. «Я мог бы пообещать тебе многое», — сказал он, «вплоть до свободного поселения» на одной из малоосвоенных планет, где ты мог бы заняться фермерским хозяйством. «Мне никогда не хотелось стать фермером», — сказал я. Впрочем, на это замечание Сол тоже реагировать не захотел. «Но по факту ты никогда не сможешь избавиться от надзора СБА», — сказал Сол. «Поэтому лучшим вариантом будет, если ты согласишься работать на нас». Не могу сказать, чтобы я был сильно удивлен. Когда я услышал о предстоящем серьезном разговоре, Я ожидал именно чего-то в этом роде. Также я не могу сказать, что я готов был Солу поверить. «Какую же пользу необразованный дикарь из прошлого может принести вашей конторе?» поинтересовался я. «Даже если вспомнить о небольших особенностях моего мозга, мне трудно поверить, что вы готовы поручить мне оперативную работу». «Конечно же нет». «Об оперативной работе речи не идет», сказал Сол. «Скорее я подумал о зачислении тебя в аналитический отдел. Твоя память поможет тебе быстро освоиться на новом месте, ведь дело придется иметь с информацией. Работа в офисе, проживание в одном из принадлежащих СБО зданий. Могу тебя уверить, все наши сотрудники так живут». «И большой брат наблюдает за ними», — сказал я. Этого выражения полковник Визерс не знал, а я не стал брать на себя труд объяснения. Пусть загуглит, если ему интересно. Итак, по каким-то причинам, потомкам необходимо, чтобы я чувствовал себя в безопасности и дал внутреннее согласие на продолжение экспериментов, которые лично мне нафиг не нужны. И в это еще можно поверить. Возможно, все упирается в какие-то их технологии, в которых я ни бельмеса не понимаю. В 21 веке человеческий мозг и принципы его работы – оставались одной из главных загадок мироздания. «Полковник Визерс хочет меня успокоить и получить это самое внутреннее согласие». Сие понятно. Но это совершенно не означает, что я должен полковнику Визерсу верить. С другой стороны, версия об аналитической работе под постоянным надзором СБА выглядит на порядок убедительной версии о свободном плавании, в которое они могут меня отпустить. Потому что во все времена ни одному человеку не позволят беспрепятственно разгуливать по планете, или в данном случае по нескольким десяткам планет, с секретной информацией в башке. Но самой убедительной все равно оставалась версия о расходном материале. Тело в крематории, и концы в воду. Никакой дополнительный надзор не нужен и секреты совершенно точно останутся секретами. «Вероятно, сейчас ты думаешь о том, что я лгу», — сказал Сол. «Согласись, такая мысль вполне могла прийти в мою голову. Человек, который никому не доверяет, вряд ли может ждать, что другие будут безоговорочно верить ему самому. Разведчик — это профессиональный лжец». «Ты журналист», — заметил Сол. «Эта профессия тоже подразумевает способность лгать». «Приятно видеть, что за все века отношение людей к журналистике не претерпело особых изменений», — сказал я. «Мы можем продолжить и без твоего согласия», — сказал Сол. «И продолжим, даже если не получим его. Пусть это и создаст нам определенные трудности. В любом случае тебя ожидают долгие, неприятные и, не буду врать, весьма болезненные процедуры. Сейчас я просто пытаюсь облегчить себе жизнь. И тебе тоже».